Глава восьмая. Явления тюрков. Сто двадцатые четыреста восемьдесят седьмые годы после хиджры, семьсот тридцать седьмой, тысяча девяносто пятый годы нашей эры. Что вызывало эту тревогу? Ответ следует искать в политической истории, разворачивавшейся одновременно с теми интеллектуальными движениями, о которых я уже упоминал. С дней пророка и до первых двух столетий эры Абасидов мусульмане имели все основания полагать, что живут в самом центре цивилизованного мира. Европейская культура в то время была скорее мертва, чем жива. Индия распалась на множество маленьких княжеств. Буддизм отступил в Китай, И хотя верно, что во времена династий Тан и Сун Китай пережил блистательное возрождение, сделавшее его достойным соперником мусульманской цивилизации, он всё же находился слишком далеко, чтобы китайские события находили серьёзный отзвук в Месопотамии или в Египте. Если мусульманские земли были сердцем мира, То и ведущей движущей силой мировой истории стало стремление усовершенствовать мусульманскую общину и распространить ее на весь мир. Все серьезные проблемы того времени, борьбу между шиизмом и артадоксией, философией и богословием, персами и арабами, легко было объяснить с этой точки зрения. Долгое время наблюдатели, оптимисты, глядя на мировые события, могли видеть в них прогресс. Святое чудо, расцветшее в Мекке и Медине, продолжало менять мир. Ислам расширялся все более, проникал все глубже, круги от него расходились все дальше по мировым водам. Слабели даже индуисты в сердце Индостана. Даже в Чёрной Африке, южнее Сахары, появлялись новообращённые мусульмане. Лишь Китай и Европа, охваченные тёмными веками, оставались совсем вне исламского влияния. Но казалось, лишь вопрос времени, когда ислам выполнит своё предназначение и просветит даже эти отдалённые регионы. Однако мечта об идеальном обществе, полном благочестия и справедливости, всё ускальзала и наконец начала меркнуть. На самой вершине силы и славы халифат начал трещать по швам. Конечно, задним числом историки могут сказать, что такой исход легко было предвидеть ещё до восхождения на вершину. Всё началось, когда власть перешла к абасидам. Мы помним, как это произошло. Новые властители заманили всех амиедов в ловушку и жестоко убили. Точнее, не всех. Один аристократ из рода амиедов избежал гибельного пира. Этот человек, последний амиед, юноша по имени Абдуррахман Переодетом бежал из Дамаска в Северную Африку и не останавливался, пока не достиг самого дальнего форпоста исламского мира Андалусии. Ещё чуть дальше и он оказался бы в христианской Европе. Абдуррахман произвёл на местных жителей большое впечатление. Несколько твёрдолобых мятежников хариджитов Обритавшихся здесь на краю земли пресигнули юноши на верность. Здесь в Испании, очень далеко от мусульманской столицы, люди мало знали о новом багдадском режиме и никакой лояльности к нему не чувствовали. Андалусийцы привыкли думать о Омейядах как о правителях. И вот Омейядовлати явился перед ними и пожелал стать их правителем. В более смутные времена Абдурахмана быть может просто назначили бы здесь губернатором, и народ бы с этим согласился. Сейчас же народ признал его правителем, и Андалусия отложилась от халифата и сделалась независимым государством. Теперь история ислама разворачивалась вокруг не одного, а двух центров. Поначалу это был лишь политический раскол. Но по мере того, как абассиды слабели, андалусийские омейяды начали провозглашать себя не только независимыми от Багдада, но и халифами. И все вокруг, на расстоянии нескольких сотен миль, отвечали: "О да, государь, разумеется, вы халиф, повелитель мусульман". А вам сразу видно, так халифат распался на двоя. Притязания амиадов выглядели довольно обоснованными, ведь Кордова, столица Андалусии, в то время была величайшим и славнейшим городом Европы. В лучшие годы в Кордове жило полмиллиона человек. Она могла похвастаться сотнями бань, больниц, школ, мечетей, и других общественных зданий. Имелось здесь и множество библиотек, и в величайшей из них, как рассказывали, хранилось около пятисот тысяч книг. Были в Испании и другие крупные города с населением в пятьдесят тысяч человек и более, в то время как население крупнейших городов христианской Европы не превышало двадцати пяти тысяч человек. Некогда могучий Рим теперь превратился в деревушку с населением меньше, чем в Дейтоне штата Гаиа. Горстка крестьян и разбойников, кои как выживавших среди руин. Итак, поначалу политический раскол в Исламе казалось вовсе не означал раскола и упадка для исламской цивилизации. Андалусия. Активно торговала с остальным цивилизованным миром. Она поставляла древесину, зерно, металлы и другое сырьё в Северную Африку и через Средиземное море в средиземный мир, а из этих регионов импортировала предметы роскоши, керамику, мебель, дорогие ткани, пряности и тому подобное. Торговля с христианскими странами к северу и к западу от Андалусии напротив почти не велась не столько из-за какой-либо враждебности между этими регионами, скорее потому, что христианской Европе практически нечего было предложить, да и денег у неё не было. Мусульмане составляли в Андалусии большинство, но также здесь обитало немало христиан и иудеев. Амейядская Испания Возможно, имела разногласия с Багдадским халифатом, однако строила свою жизнь в целом по тем же принципам, отточенным в эпоху мусульманских завоеваний. И в христианской, и в иудейской общинах были собственные религиозные лидеры и судебные системы. Они вольны были совершать свои обряды и жить по своим обычаям. Если христианин или иудей Вступал в спор с мусульманином. Их дело разбирал мусульманский суд по исламским законам, а споры христиан или иудеев между собой разрешали их собственные судьи по собственным законам. Не мусульмане должны были платить особый налог, однако были освобождены от налога на благотворительность. Их не брали на военную службу. и не позволяли занимать высшие государственные посты. Но все прочие должности и занятия были для них открыты. Христиане, мусульмане и иудеи жили в этой империи в мире и дружбе, стои лишь оговоркой, что верховная политическая власть принадлежала мусульманам. И что возможно, от них исходило некое ощущение превосходства. рождённая уверенностью, что их общество и культура стоят на высшей ступени цивилизации. Примерно так же американцы и европейцы склонны сейчас смотреть на жителей стран третьего мира. Как эти разные общины уживались бы вместе, нам помогает понять история короля Санчо. В конце 10 века нашей эры Санчо унаследовал трон короля Леона. христианского королевства на севере Испании. Подданные скоро приняли семеновать его Санчо Толстым. А королей такие прозвища от подданных обыкновенно не слишком радуют. Конечно, правильное было бы назвать беднягу Санчо страдающим ожирением, но его дворяне не вдавались в такие тонкости. Лишний вес они считали признаком внутренней слабости. которая делает короля неспособным править, и поэтому спихнули его с трона. Вскоре Санчо услышал о враче еврея по имени Хиздай ибн Шапрут. Он, говорят, умел лечить ожирение. Хиздай служил у мусульманского правителя в Кордове, так что Санчо вместе со своей матерью и немногими верными рыцарями отправился искать исцеления на юг. Мусульманский правитель Абдуррахман III принял Санчо как почётного гостя и поселил у себя во дворце. Здесь хиздай помог ему сбросить вес. Санчо вернулся в Леон, отвоевал свой трон и подписал с Абдуррахманом договор о мире и дружбе. Христианский король лечился у врача иудея при дворе мусульманского правителя. В этом, как в капле воды, вся история мусульманской Испании. Говоря о золотом веке ислама, европейцы часто думают именно об испанском халифате, поскольку это часть мусульманского мира, им лучше всего знакома. Но Кордова была не единственной соперницей Багдада. В 10 веке ещё один город бросил вызов первенству Аббасидского халифата. Решив править как сунниты, аббасиды вновь пробудили в шиитах стремление к мятежу. В триста сорок седьмом году после хиджры, девятьсот шестьдесят девятом году нашей эры, шиитские воины из Туниса сумели захватить контроль над Египтом и объявили себя истинным исламским халифатом. Поскольку, говорили они, они ведут свой род от дочери Пророка Фатимы. По этой причине они называли себя фатимидами. Эти правители построили с нуля новую столицу, назвав её Кахира, что по-арабски означает победоносная. На западе это название произносят Каир. У египетского халифата имелись богатства Северной Африки и житницы долины Нила. Располагался он так, что вполне мог перехватывать у Багдадского халифата средиземноморскую торговлю, а также господствовал над путями вдоль Красного моря в Йемен, что давало ему доступ к рынкам по берегам Индийского океана. К тысячечному году нашей эры Каир, возможно, превзошёл и Багдад, и Кордову. В Каире фатимиды создали университет мирового значения Аль-Азхар, знаменитый и по сей день. Всё, что я говорил о других двух халифатах, большие города, шумные базары, либеральная политика, активная культурная и интеллектуальная деятельность, было верно и для этого. Однако Как бы ни был он богат, Египет стал ещё одним осколком того, что в теории должно было быть единым. Короче говоря, с приближением нового тысячелетия исламский мир оказался разделён на три части. Каждый халифат считал себя единственным и единственно истинным. Понятие единый и единственно истинный Заключено в самом смысле халифат. Но поскольку халифы к этому времени превратились в полностью светских государрей, три халифата сосуществовали более или менее мирно, как три крупных светских государства. Самой большой была поначалу территория Аббасидов. Они же владели самой богатой столицей, Однако сама огромность их владений делала их халифат самым уязвимым из трёх. В своё время Рим вырос до таких размеров, что им уже не мог управлять один правитель из одного центра. Теперь то же произошло и с абассидским халифатом. Государство обрасло огромной бюрократической машиной, притворяющей в жизнь приказы халифов. Сами же халифы вознеслись куда-то в стратосферу и сделали совершенно невидимы для подданных. Подобно римским императорам, абассидские халифы окружили себя корпусами телохранителей, а те превратились в хвост виляющей собакой. В Риме эти телохранители назывались преторианской гвардией. По иронии судьбы, Эти части комплектовались в значительной мере из германцев, варваров с северных границ империи, тех же, с которыми Рим воевал столетиями, ичина беги представляли постоянную угрозу цивилизованному миру. То же самое произошло и с абассидским халифатом. Здесь императорская гвардия именовалась мамлюками, что означало рабы. Хотя это были не обычные рабы, А элитные рабы-воины, как и в Риме, северные границы аббасидского халифата осаждали уорды варваров. На западе северными варварами были германцы, здесь турки. Речь не о современных турках, населяющих нынешнюю Турцию. Они появились в этом регионе гораздо позже. Родины тюркских племен были степи Центральной Азии. к северу от Ирана и Афганистана. Абасиды поступали с этими тюрками так же, как и римляне с германцами. Покупали самых сильных и крепких из них на невольничьих рынках в приграничье и использовали как телохранителей. Халифы поступали так, не доверяя арабам и персам, которыми правили и среди которых жили. У этих людей были слишком крепкие корни. Слишком много родни, слишком много собственных интересов. Халифы искали себе стражей, не связанных ни с кем и ни с чем, кроме самих халифов, не имеющих ни дома, кроме императорского двора, ни привязанностей, кроме верности императору. Поэтому рабов привозили в столицу ещё детьми, их растили как мусульман в специальных школах. где обучали боевым искусствам, став взрослыми, они пополняли элитные корпусы, неотделимые от самого халифа. В сущности, поскольку халиф на публике не показывался, лицом халифата для большей части народа стали эти тюркские телохранители. Разумеется, они были жестоки, надменны и ненасытны. Такими их и воспитывали. Даже охраняя халифа, они в то же время еще сильнее отчуждали его от народа. Их хищнические повадки били по его репутации, а значит подвергали опасности и увеличивали нужду в телохранителях. Со временем халифу пришлось выстроить особый военный город Самарру, чтобы держать там своих мамлюков. и самому переехать туда и поселиться среди них. Тем временем при дворе появилась и получила власть персидское семейство буидов. Они сделали секретарями, помощниками, советчиками халифов. Вскоре буиды захватили в свои руки контроль над бюрократией и, следовательно, над повседневной жизнью империи. Без теснения Они передавали пост визиря главного администратора от отца к сыну как наследственную должность. Нечто подобное происходило и в германских королевствах Европы, где реальным правителем страны становился похожий чиновник мажор дом. Буиды, как и халифы, принялись возить в Багдад детей тюркских варваров. купленных на арабских рынках и растили их при себе в полном повиновении, готовили из них своих телохранителей. Пока буиды контролировали эту систему, никто не мог им противостоять. Их тюркские телохранители попадали в город в таком юном возрасте, что не помнили своей семьи, ни отцов, ни матерей, ни братьев. Им было известно лишь товарищество военных школ и лагерей, где они росли. Преданны они были только друг другу и своим командирам. Боиды превратились в исламском мире в своего рода династию. Они не пытались свергнуть халифа, однако отдавали приказы его именем и наслаждались роскошной жизнью в тени престола. Так, столицей арабского халифата начали править персы. Однако эти персидские визири не могли управлять остальной империей. Так да к этому и не стремились. Власть в отдалённых регионах они оставляли на долю тех, кому удавалось её заполучить и удержать, и были этим вполне довольны. Так крупные губернаторы превратились в мелких царяков, и на просторах бывшей сасанидской империи вновь начали процветать персидские мини-династии. Вы, возможно, скажете: "Обучать рабов убивать, вооружать их и ставить у дверей своей спальни безумная идея. Неужели кто-то на такое решался?" Но факт: на это решились практически все. В каждом княжестве распадающейся Персии имелся свой корпус тюркских мамлюков, охранявших местного царька и со временем начинавших его контролировать. И как будто этого мало, империя в целом постоянно отбивала на своих границах атаки тюркских кочевников, жаждавших ворваться на её территорию и как следует пограбить. точно так же, как отбивались от германцев римляне. В конце концов тюрки, как за пределами халифата, так и в его границах, усилились настолько, что подавить их уже не удавалось. В некоторых отложившихся княжествах мамлюки убивали своих господ и сами основывали новые династии. Тем временем Пока империя разлагалась и ткань общества трещала по швам, варвары начали проникать в страну через северные границы. Точно так же, как германцы в Европе переходили Рейн и вторгались на римскую территорию. Тюрки просачивались на юг, и их становилось всё больше грубых и свирепых воинов, недавно обратившихся в ислам. Безжалостных в своём примитивном фанатизме, привычные к грабежу как образу жизни, они разоряли города и вытаптывали поля. На дорогах стало небезопасно. Там бродили разбойники, угасла торговля, распространялась бедность. Тюркские мамлюки били с насмерть с тюркскими кочевниками куда ни глянь. Везде власть была у тюрков. А частью поэтому во времена Газали империя была охвачена тревогой. Однако свет воссиял на далёкой окраине под властью персидской династии Саманидов. Их царство раскинулось на обоих берегах реки Амударья, по которой сейчас проходит северная граница Афганистана. Здесь, в крупных городах Балх и Бухара, Возродилась письменная культура Древней Персии, и персидский, как язык науки и искусства, начал соперничать с арабским. Но у саманидов тоже были мамлюки, и однажды командир мамлюков пришел к мысли, что лучше отдавать приказы, чем исполнять. Прощайте, саманиды, здравствуйте, газные виды. Новых правителей стали называть Газневидами, поскольку они перенесли столицу в город Газни к юго-востоку от Кабула. Вершиной династии Газневидов стал долгожитель и славный завоеватель по имени Махмуд, Карл Великий исламского востока. К моменту его смерти империя Махмуда распростёрлась от Каспия до Инда. Как Карл Великий считал себя самым христианским императором, так и Махмуд видел в себе самого мусульманского монарха. Он называл себя соправителем всего мусульманского мира и дал себе новый титул султана. В его понимании арабский халиф по-прежнему был духовным лидером мусульманской общины, но он, Махмуд. был столь же значимым военным лидером, воителем. С тех пор и до двадцатого века в мусульманском мире всегда был хотя бы один султан. Султан Махмуд был далеко не глуп и поэтому нанимал на имперскую службу образованных персов, умевших читать и писать. Он предложил ученым щедрые вознаграждения. И при его дворе собрались около 900 поэтов, историков, богословов, философов и других учёных людей, что весьма повысило его престиж. Один из этих учёных людей был поэт Фирдоуси, написавший Шахнаме, книгу царей. Эпос об истории персидского народа от начала времён до рождения ислама. всё рифмованными строфами. В средневековье он занял положение сравнимое с Данте. Махмуд щедро пообещал подарить поэту слиток золота за каждую строфу законченного эпоса. Я был поражён, когда в конце концов Фирдоуси преподнёс ему длиннейшую из поэм, когда-либо написанных одним человеком, в книге Царей. более шестидесяти тысяч строф. Разве я сказал золото? Нахмурился султан. Разумеется, я имел в виду серебро. Слиток серебра за каждую строфу. Оскорбленный Фердуаций ушел, хлопнув дверью, и посвятил свою поэму другому царю. Если верить легенде, султан Махмуд позже пожалел о своём кровооборстве и отправил слуг с вozами, гружёными золотом, чтобы уговорить поэта вернуться. Но в тот миг, когда они стучали в парадную дверь дома Фирдоуси, из задней двери выносили его тело для погребения. Книга царей изображает всю историю как борьбу между потомками двух легендарных братьев Ирана и Турана, которые, как часто полагают, символизируют соответственно персов и тюрков. Иран положительный герой, а Туран отрицательный. Неудивительно, что Книга царей стала национальным эпосом Ирана. И я не уверен, что султана заставило задуматься лишь величие Ганарара. Быть может, не по душе пришлось ему и то, что тюрки в книге изображены плохими парнями. Арабов Фирдоуси тоже не пощадил. В конце книги можно найти стихи, в которых подробно описывается их первобытная дикость. в сравнении с культурностью и образованностью персов во времена рождения ислама книга Фирдоуси стала ещё одним признаком заката арабской власти и возрождения престижа персидской культуры в исламском мире в сущности такое плохое отношение к арабам не уникально как писал другой поэт той же эпохи арабы еле сверчков в пустыне жили в проголодь, когда в Мэшхеде даже собаки пили ледяную воду. Это двустишие, я слышал от своего двоюродного брата Фарида Ансари, оно принадлежит некоему поэту-современнику Фирдоуси, имени которого Фарид не помнил. Схожие и более развёрнутые антиарабские выпады можно найти в конце Шахнаме Фирдоуси. Султан Махмуд превзошел других не только в покровительстве искусствам. Он гордился тем, сколько индуистских храмов разграбил и какое множество сокровищ вырвал из рук неверных. Свою добычу он привез домой, украсил ею столицу и раздал богатые дары девятистам с чем-то литераторам, жившим при его дворе. Махмуд полагал, что вторжение в Индию Ир изня Индуса в сделали его героем ислама. Сын Махмуда Амасуд выстроил себе зимнюю столицу на берегах реки Гельмент, в миле вниз по реке от города Лашкаргах, где вырос. Развалины этого города сохранились и по сей день. Когда я рос, то не раз пашвал себя быть может Масуд охотился на оленей на том же лисистом острове посреди реки, где бродили и мы с друзьями, в тенистых лесах, где во времена моего детства водились камышовые коты, шакалы и кабаны. Масуд тоже был человеком впечатляющим. Он был так огромен и тяжёл, что большинство лошадей не могли носить его на спине, так что Масуд привык ездить на слоне. За расလျှ сахарного тростника на болотистых берегах Гилменда он держал целый батальон слонов. Однако не думайте, что Масуд был толстяком. Нет, это был мощный мускулистый великан. В бой он шёл вооружённый мечом, с которым справлялся он один, и боевым топором, который никто другой не мог даже поднять. Говорят, даже сам великий султан махнул, боялся своего сына. Когда скончался его отец, Масуд был в Багдаде. Придворные провозгласили новым царём его брата. Масуд поспешил домой. По дороге, собрав армию, в мгновение ока сбросил брата с престола и выколол ему глаза. чтобы быть уверенным, что он никогда больше ничего такого не сделает. Затем начал править империей Газневидов и, как и его отец, делая свое время между искусством и войной, строил мир величественный, блестящий и жестокий. В те годы казалось, что владычество Газневидов не будет конца. Однако в годы правления Масуда дикие тюрки, огузы, четырежды пересекали реку Амударья с севера и вторгались во владения Газневидов. Эти тюрки, возглавляемые родом сельджуков, даже ворвались в Хорасан, востока Ирана и запад Афганистана. Четырежды султан Масуд встречался с ними на поле битвы, трижды отбивал их атаки. Но в четвертый раз был разбит сам. В тысячу сороковом году он потерял Лашкаргах и укрепления на западе страны. Об устрашающем росте и силе Масуда я уже рассказывал. Теперь представьте, каковы были люди, сумевшие его победить. Масуд удалился в столицу, выстроенную его отцом. И там спокойно дожил свой век. Славные дни Газневидов ушли в прошлое. Началась эпоха сельджуков. Сельджуки шли на запад, откусывая кусок за куском от империи со столицей в Багдаде. Их вожди не умели ни читать, ни писать. Да и смысла в этом не видели. Доблестный воин всегда может захватить столько золота, чтобы нанять себе сотню секретарей. Черви читают и пишут за него. Сельджуки грабили города, брали с них дань, однако жить предпочитали в шатрах, обставленных так богато и пышно, как только возможно для кочевников, не сидящих на месте. Впрочем, в своих главных городах они финансировали строительство роскошных дворцов. Перейдя границу, они оставили свою древнюю шаманистическую религию и обратились в ислам. Однако ислам у них был грубый, примитивный. Сельджуки не заморачивались ни богословскими учениями, ни этическими идеями. Для них это была просто племенная идеология. разволяющее отличать наших от ихних. В тысячу пятьдесят третьем году нашей эры правителем провинции Хорасан стал молодой сельджукский принц. Звали его Алparslan. Это прозвище, означающее доблестный лев, дали ему его воины. Алparslan взял с собой секретаря перса, скоро прославившегося под именем Низан аль-Мульк. Что означает порядок царства? Аль-Параслан выделялся в любой толпе, и не только потому, что рост его превышал 6 футов, но и потому, что усы он отрастил такие, что мог закидывать их на плечи. А когда мчался вперёд на своём белом коне, усы, заплетённые в косы, развевались у него за спинной словно два бунчука. Его советник Перс сумел навести в Хорасане порядок и укрепить экономику. Это покрыло его господина такой славой, что когда умер старый сельджукский вождь и началась обычная борьба за власть между братьями, сыновьями и племянниками, Алпарослан быстро вышел в ней победителем. От счастья благодаря мудрым советам Низам аль-Мулька, короновавшей султаном Алпарслан принялся осматривать карты в поисках, чтобы ещё завоевать. Он распространил власть сельджуков на кавказский регион, затем продолжил движение на запад и наконец вторгся в Малую Азию, большей частью которой тогда правил Константинополь, укреплённая столица империи, которую мусульмане продолжали называть Римом. В тысяча семьдесят первом году на выселках города под названием Мансикерд Ал Параслан встретился в бою с византийским императором Романом Диогеном и разбил его стотысячную армию. Самого императора он взял в плен. Это потрясло Византию, а с ней и весь Западный мир. А затем сделал немыслимое: освободил императора. и отослал домой в Константинополь с дарами и заверениями, что никогда более его не побеспокоит милость ещё более возвысившая сельджуков и унизившая императора христиан. Битва при Манцикерте стала быть, может, одним из важнейших сражений в мировой истории. В то время она казалась величайшей победой сельджуков, На самом деле, быть может, оказалось их величайшей ошибкой, но это стало ясно лишь двадцать шесть лет спустя. Ал-Парслан умер в Хорасане в следующем году. Престол он наследовал его сын Малик Шах, и благодаря наставничеству всего того же мудрого Низам аль-Мулька скоро доказал, что ничем не уступает отцу. Это он подчинил турецкому владычеству Сирию и святую землю. Партнёрство между персидским визирем и двумя турецкими султанами пошло на пользу обеим сторонам. Султаны посвящали себя завоеваниям, Низам аль-Мульк организовал жизнь на завоёванных территориях. Работы у него хватало. Правителями захваченных земель султаны ставили своих родственников. А те склонны были относиться к подвластным территориям как к своим личным владениям. Эти турки, явившиеся прямо из степей, не всегда понимали разницу между налогами и грабежом. Незам Альмульк привел в порядок систему сбора налогов и учредил институт инспекторов, которые путешествуют из одной провинции в другую. Следили за тем, чтобы сборщики налогов работали честно. Военную добычу султана он пустил на строительство дорог и организацию полицейских сил для защиты путешественников, чтобы купцы с товарами могли ездить по стране спокойно и ничего не бояться. Кроме того, вдоль дорог на расстоянии дня пути друг от друга Он построил государственные караван-сараи. Этот же великий визирь учредил сеть школ и училищ, называемых медресе, для преподавания будущим чиновникам единообразного исламского учения. Единообразие он достиг, передав преподавание в руки ортодоксальных суннитских улемов. Все эти меры были частью борьбы с центробежными силами того времени. Низам аль-Мульк надеялся сплести стабильное исламское общество из трёх разнородных этнических нитей. Турки поддерживали порядок военной силой, арабы внесли свой вклад, предложив новые религиозные учения, а персы принесли обществу все прочие дары цивилизации. Искусство управления, философию, поэзию, живопись, архитектуру, науку, да бы возвысить и украсить мир. Поэтому новый правящий класс включал в себя турецкого султана и его армию, арабского халифа и улемов и персидскую бюрократию, состоящую из мыслителей и творцов. Визирь надеялся, что эта стабильность позволит крестьянам и купцам производить богатство, необходимое, чтобы платить налоги, необходимое, чтобы содержать армию, необходимую, чтобы поддерживать порядок, необходимое крестьянам и купцам, чтобы производить богатство. Однако у Низам-аль-Мулька имелся злокозненный враг. стремившися разрушить его начинание безжалостный злой гений по имени Хасан Сабах основатель культа ассасинов я называю их культом поскольку слово секта звучит слишком обыденно мало ли было в исламе сект ассасины стали ветвью отломившейся от ветви отломившейся от шиизма ветви ислама Шииты верят в центральную религиозную фигуру, называемую имамом. В мире всегда только один имам. Едва он умирает, его особая благодать переходит к одному из его сыновей, и имамом становится он. Проблема в том, что всякий раз, когда умирает имам, начинаются споры о том, кто же из его сыновей стал следующим. И каждое такое разногласие может привести к расколу, от которого рождается новая секта. Именно такой спор после смерти пятого имама дал жизнь секте заидитов или пятиричников. Более серьёзное разногласие после смерти шестого имама породило секту исмаилитов, которые некоторое время доминировали в шиизме. Именно исмаилитами были фатимиды, захватившие Египет и основавшие там ещё один халифат. В конце 11 века исмаилиты тоже раскололись на двоя. Меньшинство превратилось в группу революционеров, обозлённых богатством и пышностью могущественного фатимидского халифата. Они посвятили себя цели уравнять богатых и бедных. наделить силой кротких и вообще вернуть исламский проект на праведный путь. Лидер этого движения вероభవал себе соратников в Персии под прозвищем Хасан Сабах. В Персии Сабах организовал себе базу. Он захватил крепость под названием Аламут, орлиное гнездо, расположенную высоко в горах Эльбрус на севере Ирана. Добраться до него здесь было невозможно. В крепость вела лишь одна пешая тропа, слишком узкая, чтобы по ней могла пройти армия. Как захватил её Соббах, неизвестно. Одни легенды гласят, что хитростью, другие, что с помощью каких-то сверхъестественных сил, третьи, что он обратил защитников крепости в свою веру, а затем просто за небольшую сумму выкупил этот замок у его хозяина. Как бы там ни было, здесь, в Аламуте, Сабах начал готовить ассасинов. Принял ли этот культ такое имя, потому что его служители посвятили себя политическим убийствам? Наоборот, политические убийцы теперь именуются ассасинами, поскольку так называли себя служители этого культа. Столетия спустя Марко Поло рассказывал, что агенты Сабаха, чтобы взбодрить и порадовать себя перед убийствами, курили гашиш, отчего их стали называть гашишинами. Это слово и превратилось в ассасины. В этой этимологии я сомневаюсь и объясню почему. Сабах был архетипичным прототеррористом. использовавшем убийства прежде всего в пропагандистских целях. Ресурсов и воинов, чтобы вести битвы и захватывать города, ему не хватало. Поэтому он посылал отдельных людей или самое большее маленькие группы на убийство государственных деятелей, тщательно выбирая их так, чтобы их смерть вызвала всеобщее потрясение. Ассасины готовили убийства месяцами, даже годами. Порой ради этого вступали в дружбу с жертвой или поступали к ней на службу и постепенно завоёвывали её доверие. В какой момент этого долгого процесса они курили гашиш? Что-то здесь не сходится. Ливанский автор Амин Маалуф предполагает, что слово ассасин Возможно, происходит от персидского ассас, что значит основание. Как и большинство религиозных сектантов, Сабах учил, что откровения испорчены, а он ведёт своих учеников обратно к основанию, к оригиналу. Разумеется, у любого сектанта свои представления о том, каким будет этот оригинал. И учение Саббаха Далековато ушло от того, что большинство учёных считает исламом. Для начала он учил, что хотя Мухаммед в самом деле был божьим посланником, Али, как и все последующие имамы, был воплощением самого Аллаха. Даля Сабах учил, что у Корана есть значение внешнее, поверхностное, Но кроме него есть много уровней внутренних эзотерических значений. На поверхности Коран предписывает религиозные ритуалы, правила поведения, даёт этические и моральные наставления, но всё это для грубых масс, неспособных возвыситься до более глубокого знания. Эзотерический Коран А есть эзотерическое значение есть у каждого его стиха, каждого слова, каждой буквы. Содержит в себе тайный код, позволяющий посвящённым расшифровать прептограмму сотворённой вселенной. Ассасины представляли собой радикальное тайное общество. Во внешнем мире они никак не демонстрировали своей принадлежности к ассасинам. Никому не сообщали о своей вере. Поэтому никто не знал, сколько их и что за человек на базаре, в мечети, где угодно может оказаться ассасином. Новообращённые проходили интенсивную индоктринацию и тренировки, и затем каждый член секты получал ранг в зависимости от уровня знаний. При переходе со ступени на ступень Сектанты якобы погружались во всё более и более глубокие значения Корана, пока не доходили до основания, на котором покоится всё остальное. Иначе говоря, не оказывались допущены в ближний круг Саббаха. Плели свои заговоры о сасинах стражайшей тайне, а вот убивали как можно более публично. Целью их была не в том, чтобы убрать того или другого человека во власти, но чтобы заставить жителей всего цивилизованного мира поверить, что ассасины способны убить кого угодно, когда и где угодно. Сабах хотел, чтобы люди подозревали ассасинов повсюду, в лучших друзьях, в самых доверенных слугах, даже в собственных жёнах. Таким образом, он надеялся контролировать политику властителей, у которых, в отличие от него, были земли, войска и ресурсы. Хиллеры, убивавшие для него, называли себя федайнами, что значит приносящие жертву. Задумывая публичное убийство, они знали, что, совершив своё дело, через несколько секунд будут схвачены и убиты сами. но не делали ничего, чтобы избежать такого исхода. Смерть была ключевым элементом совершаемого ими ритуала. Это были убийцы камикадзе. Добровольно принимая смерть, они показывали властям, что даже угроза казни их не устрашит. Ассасины добавляли смятения в мир и без того охваченный смутой. Суниты боролись с шиитами, Аббасидский халифат в Багдаде сражался с фатимидским в Каире. Почти столетие постоянных турецких вторжений озлобило и огрубило общество. И теперь ещё этот культ убийц, раскинувший свои щупальца по всему Ближнему Востоку, превратился для общества в нескончаемый ночной кошмар. Ассасины заявили о себе серией убийств. Они убивали чиновников сельджуков и известных суннитских священнослужителей. Убили двух халифов. По возможности старались совершать убийства в мечети во время пятничной молитвы. Там всегда было много зрителей. В 1092 году они убили самого Низам аль-Мулька, недавно вышедшего в отставку. А не прошло и месяца, избавились и от его господина султана Малик Шаха сына Ал Парслана. За несколько недель уничтожили двоих политиков, на которых более, чем на ком-либо ином, покоилось шадское единство империи. За этими убийствами последовала изнурительная борьба за власть среди сыновей, братьев, кузенов и прочих родичей султана. И эта борьба После разнообразных приключений разбила западную часть империи в дребесге. Практически в каждом городе от Малой Азии до Синая теперь был свой князь. Иерусалим, Дамаск, Алеппо, Антиохия, Триполи, Эдесса все превратились де-факто в суверенные государства, лишь номинально подчинявшиеся султану в Багдаде. Каждый князьок сидел на своих владениях, как собака над костью, и подозрительно косился на соседей. К 1095 году нашей эры мечта о едином исламском сообществе на политическом уровне рухнула. Лишь улемы с трудом удерживали общество вместе с Кораном, хадисами и шариатом. Философы рассеялись. Порой голоса их были ещё слышны, но всё глуше и глуше. Таков был мир, в котором жилы и трудился Газали, мир, в котором легко было прийти к выводу, что неразумно доверять разуму. А дальше начались катастрофы.